Глава 174.2. Пламя в его крови. Ал долго сидел на террасе в позе для медитации, слушая текущую по каналам внутреннюю энергию и наслаждаясь лучами теплого весеннего солнца. Неожиданно на пол перед ним упал тяжелый древний свиток. Парень открыл глаза и удивленно посмотрел на него, а затем перевел взгляд на женщину, стоящую напротив. Великий господин сказал передать тебе, пояснила летис Лис. Это техника пяти огненных мечей дракона. Учись хорошо. Ты уже освоила ее? Чему тебя в ордене учили? Мои способности совсем другого рода. Эта техника для меня бесполезна. Ясно, произнес Ал, поднимая свиток. Слова летис Лис от чего-то совсем его не задели. И даже странно. Раньше бы он точно вспыхнул от одного ее грубого тона. Неужели его перестало волновать подобное? Летис хоть и выполнила поручение, все еще не спешила уходить. Неловко дернувшись, она перекатилась с пяток на носки и обратно, и все же, решившись, присела рядом с салом на террасу. «Я слышала, ты собираешься обратно в орден». Ал с подозрением покосился на нее. «И что с того?» Летис-лис протяжно вздохнула, глядя на нежно-фиолетовые цветки, покачивающегося на ветру сапфирового дерева. Сейчас оно было в самом цвету. Соцветия, напоминающие по форме колокольчики, распустились на ветвях задолго до того, как дерево покроется большими зелеными листьями. Раньше летис-лис каждую весну любовалась цветением этих деревьев из окна своей резиденции на пике сиреневого рассвета. Она думала, что в этом году вообще не увидит момент их цветения. Но какая ирония, здесь растет одно из них. «Я просто подумала, что немного завидую тебе», — тихо произнесла она. Ал с удивлением посмотрел на нее. Будто впервые он решил поинтересоваться, а кто же она на самом деле. Заглянул в ее печальные глаза, скользнул взглядом по резкой линии скул, и острому подбородку. Забавно, ведь она уже достигла телесного бессмертия, однако Аллу показалось, что она как-то постарела. Если так подумать, — нарушила молчание женщина, продолжая смотреть на сапфировое дерево, — уже долгие годы моим домом был орден, но вряд ли кто-то всерьез тревожится обо мне теперь. Меня просто не стало, и все. А я была такого высокого мнения о своей значимости. Ал промолчал. Он подумал о том, что, вероятно, больше людей беспокоились бы о ее судьбе, если бы она никого не убила перед своим уходом. «Должно быть, твой учитель сейчас очень переживает». «Переживает?» — возмущенно переспросил Ал, не сдержавшись. «Едва ли он заметил мое отсутствие». «О, вот как!» — удивилась Летис-Лиз. я чего отчего-то думала, что вы с ним довольно близки». Ал только насмешливо фыркнул. «Трудно стать близким с человеком, который с самого момента знакомства никогда не говорил правду». Помолчав, буркнул он. «О чем ты?» «Неважно», — отрезал Ал. «Важно то, что мы больше не учитель и ученик. Между нами не осталось даже уважения. Кажется, ты сильно обижен». «Это не так. Если бы это было не так, ты бы не говорил сейчас о нем с такой дрожью в голосе». «Я не обижен. Я зол. Я столько всего сделал. Я так старался. А он... он никогда на самом деле даже не верил в меня». Летис-лис рассмеялась, а Ал покрылся красными пятнами, осознав, как нелепо сейчас выглядит. Он вскочил на ноги и собирался убраться подальше, но его остановила фраза. «Я тоже была удивлена, когда он сделал тебя своим личным учеником». Ал развернулся на пятках и возмущенно воскликнул. «Это еще почему? Чем я хуже других?» «Мы все, старейшины, присматриваемся к новым ученикам, чтобы отобрать самых способных для своих пиков. Ты мог не замечать, но все то время, что ты провел на пике таящегося ветра, за тобой наблюдали. И я, как многие другие, пришла к выводу, что ты не подходишь ордену РР». Если бы Шен не сделал тогда тебя личным учеником, в этом году тебя, скорее всего, выгнали бы». Подобного заявления Ал уж точно не ожидал. «Но почему? Я ведь точно не самый слабый». «Хм, когда ты только пришел в орден, ты в самом деле подавал надежды и даже казался одним из перспективных новичков. Вот только путь совершенствования не строится лишь на силе» время показало, что психологически ты слаб. Там, где другие стискивали зубы и продолжали идти вперед, ты, как ребенок, обижался на весь мир и замыкался в себе, становясь все более пассивным к своему окружению. Я и был ребенком, а нам в Ордене не нужны детишки. Детишки сидят рядом с мамочкой и не лезут на такую опасную стызю, как заклинательство». Нам нужны сильные личности, способные не терять самообладание в сложных ситуациях и идти к своей цели, несмотря на мнения окружающих». «Я именно такой и есть», — воскликнул Ал, сжав кулаки. «Мне нужно было всего ничего. Всего лишь одного слова ободрения хватило бы. Лишь одной теплой улыбки Шена хватило». Ал осекся. Он почувствовал, что по щекам текут слезы. Летис Лис промолчала. Она не ожидала от этого наглого парнишки столь бурной реакции и решила, что лучше остановиться на том, что уже было сказано. Ал протяжно выдохнул. «Неважно. Больше ничего из этого не имеет значения». Развернувшись, он стремительно пошел прочь, все еще сжимая кулаки. Летис Лис проводила его взглядом. «Может быть, мы ошибались». Тихо произнесла она. Лекарь распрямился, отошел от изголовья кровати, на которой лежал в беспамятстве глава Ордена, и покосился на шея настоящего напротив. «Что?» — тут же отреагировал тот. «Что с ним?» «Ты знаешь, что за артефакт был в его руках, когда он сражался с тем хмырем? Белый духовный лотос?» Белый духовный лотос! задумчиво повторил Зак и покачал головой. Выйдем, поговорим со всеми. Под всеми Зак подразумевал старейшин Муана и Лунга, ожидающих в приемной. Бросив взгляд на Шиана, Шен послушно пошел вслед за лекарем. То, как Зак собрал их сделать объявление, вызвало у Шена крайне нехорошее предчувствие. Вы ему помогли? спросил Лунг, пока лекарь набирал воздух в легкие. «Я замедлил движение его крови, но это временная мера». Видите ли, когда духовный лотос взорвался в непосредственной близости от главы Шиана, на первый взгляд могло показаться, что все в порядке. Мелкие осколки лепестков лотоса, которые в него ударили, напоминали волну острых песчинок. Он мог не обратить внимания. Однако они проникли в кровоток, И сейчас постепенно убивают его изнутри. Со временем осколки соединятся, станут больше, разбухнут и перекроют сосуды. Голова умрет, а из его тела вырастут новые духовные лотосы. От подобной перспективы ушэна мороз пробежал по коже. Но можно же что-то сделать? Что, если вывести из крови эту заразу? Без духовного лотоса невозможно. «Что?» — воскликнули все. «Белый духовный лотос — крайне редкое растение. Он растет только в гробницах, обогренных кровью. Я изучал пару таких однажды, поэтому приблизительно представляю их свойства. Я знаю, что эти растения стремятся друг к другу всеми своими духовными частицами. Думаю, если у меня будет духовный лотос, я смогу попробовать вывести заразу из крови главы с помощью него». В противном случае даже попытка спустить всю его кровь и заменить другой вряд ли будет действенна. В приемной воцарилась тишина. «Сколько у него времени?» — напряженно уточнил Шен. «Не могу сказать наверняка. Неделя, может, две». «Поздравляем!» — неожиданно активизировалась система. «Открыто сюжетное задание. Добыча белого духовного лотоса из гробницы». «Принято сюжетное задание добыча белого духовного лотоса из гробницы. Плюс 100 баллов к продвижению сюжета». «Старейшина Лунг», — решительно произнес Шен, «вы сможете показать мне дорогу к духовным лотосам?» Лунгрид напряженно кивнул. Шен знал, что нужно как-то объясниться с Муаном, Поэтому, когда они вдвоем вышли из резиденции, придержал его за локоть, заставив остановиться на лестнице. «Послушай, я понимаю, почему ты не хочешь вспоминать об этой гробнице и идти туда. Но я не могу оставить все как есть или доверить Лунгу идти в одиночку. Лунг смог добраться до лотосов, значит, сделать это вместе не будет такой проблемой. А дальше мы не пойдем. Это не то же самое, что попытка добраться до усыпальницы. Так что не беспокойся» и если не хочешь идти в то место... «Ничего, я понимаю, тебе не нужно этого делать». Закончил Шен. Весь этот длинный монолог Муан молча смотрел на него, а затем протяжно вздохнул. «Ты прав», — отвернувшись в сторону, произнес он. «Я не хочу идти туда». Все это время я старался избегать даже разговоров об этой гробнице, потому что любые воспоминания об этом причиняют боль. Шен хотел дотронуться до его плеча, но Муан спустился на несколько ступеней. Нам сэрой было по 7 лет, когда они не вернулись. К нам пришел их друг и сообщил, что они погибли. До сих пор помню, как они прощались с нами, когда уходили на поиски гробницы. Их улыбающиеся лица, когда они махали нам и обещали, что вскоре вернутся. Это единственный яркий образ родителей, врезавшийся в мою память. Я ненавижу эту гробницу. Шен смотрел на его затылок. Хотел бы он утешить друга, но разве существуют слова, которые способны уменьшить боль от такой потери? С детства эта гробница ассоциировалась у меня с ужасным монстром, забравшим жизни родителей. Это тот страх, который не проходит с годами. Я старался не думать об этом все это время, игнорировал мысли о ней. Я говорил себе, что это ради эры, чтобы она не волновалась. Муан замолчал, а потом продолжил. Воспоминания о родителях причиняют боль. Но мне уже почти столько же лет, сколько было им, когда они погибли. И я хочу знать о них больше. Хочу хотя бы узнать, как выглядит место, где покоятся их тела. Все вокруг подталкивает к этой гробнице. Это судьба или желание твоей системы, но думаю, что не могу продолжать избегать этого. Мы отправимся в эту гробницу вместе». Шэн спустился к нему и протянул раскрытую ладонь. «Хорошо». Муан сжал его руку. Все было решено. Они вместе улетают через два часа. Это время нужно было в основном, чтобы Лунг подготовил всю амуницию. Муан тоже сказал, что хочет подготовиться, поэтому Шен собирался вернуться в Черный замок, но вовремя вспомнил еще об одном человеке, которого просто необходимо было поставить в известность о произошедшем с Шианом. Шен нашел Шуэра неподалеку от лектория пика таящегося ветра, отдыхающим в парке. Риту ускакала на занятия, распоряжений от императора не поступало, Кланы еще только готовились к сражению, так что великий генерал наслаждался спокойствием и нежным весенним солнышком, играющим лучиками в изумрудной листве. «Малявка!» — радостно воскликнул Шуэр, заметив идущего в его сторону Шена. «А я как раз размышлял о тебе и твоем черном замке. Ритура сказала, что там вовсе не так ужасно, как все вокруг говорят, и я вот размышляю». «Ты никогда не приглашал меня туда, потому что у тебя там не прибрано?» Шэн улыбнулся и сел рядом с ним на лавочку. Он хотел бы поддержать эту мирную ироничную беседу, но сейчас было не до того. Долго ходить вокруг да около он был не настроен, поэтому произнес без всякого вступления. «Шэн ранен». Шуэр тут же подобрался, его улыбка исчезла, а лицо приняло напряженное выражение – Как? Его ранил разлетевшийся на осколке артефакт, когда он сражался с Демномелосом. Но ведь он был в порядке. Ранение имеет отсроченный эффект. Осколки духовного лотоса, попавшие в его кровь, убьют его постепенно. Сегодня ему стало хуже. Но его ведь можно спасти. Скажи, какое нужно лекарство, я достану. В столице можно найти все, что угодно. Шен положил руку на его плечо. Не волнуйся на этот счет. Я сам отправлюсь за лекарством. Спасти его может лишь точно такой же артефакт, как тот, что взорвался у него в руках. Белый духовный лотос, что растет в гробнице Железной Девы. Я, старейшина Муан и старейшина Лунгрид отправляемся за ним сегодня же. «Гробница Железной Девы?» — нахмурился Шуэр. «Ты слышал о ней?» «Конечно. Говорят, там хранятся несметные сокровища предыдущей династии». Прошлый император посылал несколько экспедиций на их поиски, но безрезультатно. Тогда он объявил награду тем, кто добудет сокровища и доставит ему, а также предостерег, что все хранящиеся там ценности — собственность государства и расхищение гробницы будет караться смертной казнью. Конечно, это не остановило расхитителей, но до самих сокровищ все еще никто не добрался. «Нам нужен только лотос». Мы не пойдем туда, откуда нет возврата. Тогда я с вами». «Нет, не нужно», — твердо возразил Шен. «Тебя я хотел попросить присмотреть за Шианом и Орденом в наше отсутствие. Ты нужнее здесь, великий генерал». Шуэр вгляделся в его наполненные решимостью глаза, вздохнул и положил ладонь на макушку брата. Потеребив черные волосы и испортив тем самым и так не шибко удачную прическу Шена, он улыбнулся и произнес. Хорошо, я позабочусь о Шиане, пока вас не будет. Но будь осторожен, ладно. Шен хотел было выдать ⁇ Я всегда осторожен ⁇ но вовремя прикусил язык и просто кивнул. Вернувшись в черный замок, Шен сел на диван и замер. До вылета оставалось около часа, и пока он не представлял, чем занять ожидание. Не чай же распевать перед такой миссией. «Хотя? Почему нет?» Через несколько минут Шен налил чая в пиалу и вдохнул терпкий аромат. Сбоку мелькнуло нечто темное, и хозяин проклятого пика скосил взгляд. Из-за арки выглядывала черная девятихвостая лисица. Она то показывала лицо, то вновь исчезала закладкой, словно играясь. «Я тебя вижу», — сообщил Шен. Лисица вновь выглянула и очаровательно захлопала ресницами. «Привет, дорогой!» — проворковала она, быстро приблизившись. Ее хвосты легли на его колени, верхний защекотал нос. Шену пришлось вернуть пиалу на стол, потому что в нее угодила лисья шерсть. «Я, конечно, рад, что ты дома, но я скоро ухожу», — сообщил он. «А я знаю». Довольно ухмыльнулась лисица и облокотилась на его плечо. «И я хочу пойти с тобой». «Со мной? В гробницу?» «Да-да, это будет весело». «Не думаешь, что это опасно?» «Только не для меня». «Что мне сделает какое-то подземелье с ловушками?» «Я девятихвостая лисица». Шен ни разу не слышал о духах, расхищающих гробницы. Интересно, она в самом деле может быть полезна. Я не уверен, что смогу тебя защитить, предупредил он и тут же удостоился, поцелуя в щеку. Ты такой милый! Шен покосился на хвосты, потом перевел взгляд на ее ушки. Ты можешь принять человеческий облик? Не думаю, что смогу объясниться со старейшиной Лунгом. Ты еще сомневаешься, фыркнула она. Конечно, я могу прикинуться человеком, в этом нет ничего сложного. Но, наверное, энергозатратно? Не очень-то, просто не нравится. Хотя я вполне могу потерпеть несколько дней. Я так иногда развлекаюсь со смертными». Лисица отступила на шаг, ее силуэт окружило дымка, затем черные хвосты и ушки исчезли, цвет кожи стал напоминать человеческий. Теперь перед Шеном стояла эффектная девушка с длинными черными волосами и заметными формами, которые облегал довольно откровенный наряд. «Ты... А... Шен замялся. Нужно было сделать комплимент ее облику, но он вдруг подумал, что с ушками и хвостом она смотрелась куда лучше. Теперь она стала просто сексуально-обворожительной заклинательницей. Бедные мужчины, что ведутся на ее внешности, слишком поздно узнают о сюрпризе. «Ты ешь людей?» — не сдержался и уточнил Шен. Лисица вновь приблизилась и обвела руками его шею. «Только покусываю», — проворковала она ему на ухо, а затем куснула замочку. Шену пришлось постараться, чтобы не измениться в лице. Он ловко вывернулся из ее рук и окинул откровенно оценивающим взглядом. «Ну, сойдет», — мысленно злорадствуя, без восторга произнес он. Лисица рассмеялась, полностью уверенная в своем великолепии. «У тебя есть имя? Зачем мне оно? А как ты представляешься тем бедолагам смертным?» «Та самая, которую ты ждал всю жизнь», ухмыльнувшись нежно, произнесла лиса. «Слишком длинно». Лисица пожала плечами. «Придумай сам. Это скучно». Спустя полчаса, когда они вместе шли к пику таящегося ветра, Шен все еще пребывал в раздумьях, как представить свою внезапно появившуюся спутницу окружающим. В конце концов, он не придумал ничего оригинальнее, чем назвать ее Яомей — демоническая красотка. Лисица осталась довольна. У начала дороги, ведущей от моста на вершину пика таящегося ветра, словно черный маленький торнадо, на Шена налетел лже старейшина Рен. Шен с трудом увернулся, и Ер проскочил мимо. Затормозив через пару метров, Ер развернулся и заорал. «Ты собирался в гробницу без меня?» Хотел, чтобы меня оштрафовали? Если бы система не сказала, ты бы и не подумал мне сообщить, так? О, — опешил Шен, — совсем забыл. Забыл? Тут Ер, наконец, обратил внимание на спутницу Шена и тотчас изменился в лице. О, прелестная госпожа, мне стыдно из-за своей несдержанности. Обычно я вовсе не такой, просто этот тип выводит меня из себя. Лисица расплылась в широкой улыбке и промолчала. «Как такое прекрасное создание, как вы, угораздило оказаться в сопровождении этого типа!» — продолжил наступление Яр. Лиса хитро покосилась на Шена, а затем очаровательно захлопала глазками и невинно произнесла. «Ах, господин, вы так льстите этой недостойной! Я всего лишь странствующая заклинательница волей судьбы, оказавшаяся в Ордене, а вы...» а вы...» Лиса покосилась на Шена. «Старейшина Рен», — представил тот. «Госпожа, не подскажете, как пройти к вашему сердцу», — продолжил напор Писака. Через желудок тут же заинтересованно отреагировала Лиса. Яр понял, что он на верном пути. «Вы такая забавная! Мне кажется, у нас с вами много общего». «Правда?» обворожительно улыбаясь, протянула лисица. «Что же именно? Вы же дышите воздухом? Я тоже!» Лиса рассмеялась, а Шен подавился этим самым воздухом. «Ладно, похоже, вы нашли друг друга, а мне пора», — произнес он. Лисица тут же догнала его и повисла на шее. «Радость моя, ты ревнуешь?» — проворковала она ему на ухо. Оставленный неудел, Ер тоскливо вздохнул, а затем побежал догонять удаляющуюся парочку. Когда Шен, Лисица и Ер подошли к месту сбора, там уже стояли Муан и Лунг. «Эти двое выказали желание отправиться с нами», издалека сообщил Шен. «Мы не на увеселительную прогулку отправляемся», недружелюбно отреагировал Лунг. «Знаю». Я уже сообщил им, что если помрут, то это будет только на их совести. Позвольте представить, это странствующая заклинательница умей. Я всегда мечтала посетить гробницу». «Посетить!» — фыркнул Лунг. «Я взял факелы только на троих». «Я справлюсь и без него», — уверенно заявила лисица. «А я? А я?» — растерялся Ер. «Воспользуюсь факелом старейшины Шена». «Откуда она взялась?» — спросил Муан, указывая на девушку. «Не узнаешь?» — разулыбалась та. «В прошлую нашу встречу я была вся такая в черном меху. Долго рассказывать, это неважно», — отмахнулся Шен, а мысленно добавил. «Это черная девятихвостая лисица». Муан с сомнением покосился на нее. Странствующая заклинательница Яумей послала ему воздушный поцелуй. «Ладно, на разглагольствование нет времени», — заключил Лунг. Только заклинатели обнажили мечи и собрались оторваться от земли, как со стороны дороги донесся крик. «Погодите! Подождите меня!» Вскоре все увидели бегущего с большим мешком и двумя учениками старейшину Лева. Подбежав к Шену, Лев силой толкнул указательным пальцем ему в плечо. «Ты!» — его голос был полон возмущения. Собрался в гробницу без меня? Мы ведь договаривались, что в следующий раз обязательно отыщем вход в легендарную комнату золотого вина, один напиток из которой стоит всей моей коллекции. Если бы старейшина Зак не обмолвился, куда вы направляетесь, я бы даже не узнал, так? Ну и друг ли ты мне после этого?» Шен опешил от такого напора. «Должно быть, Зак обмолвился о гробнице, но не сказал о цели нашей экспедиции», — предположил Муан. «Думаю, так и есть», — отозвался Шен. «Дружище», — вслух начал он, — «ты не думаешь, что за тысячу лет то вино в любом случае испортилось?» «Не узнаем, пока не попробуем». «Но на самом деле я не сказал тебе об этом походе, потому что у нас совершенно другая цель, и мы не планируем отклоняться от маршрута. Бессмысленно идти с нами». Лев возмущенно посмотрел на него и выдал. Разве ты не всегда так говоришь? Сперва в мои планы не входят долгие блуждания, а затем, ой, пошли проверим этот коридор». Шен растерянно промолчал. Оказывается, оригинальный Шен уже бывал слевом в гробнице. А это потенциальная проблема, ведь он понятия не имеет, что там находится. Опять во всеуслышание заявлять, что потерял память? Об этом знали Шиан и Шуэр, ну и Муан в свое время пока не узнал большего. Обнажать перед остальными старейшинами свою уязвимость не очень-то хотелось. Шен, красноречиво обвиняюще, покосился на Ера, в чьем сюжете вновь отсутствовала столь важная информация. Ер недоуменно приподнял брови. «Мне плевать на ваши аргументы!» — упреждающе воскликнул Лев. «Я иду с вами, и вы меня не остановите!» Шен перевел взгляд на Лунгрита. Тот пребывал в меланхоличной отрешенности. Теперь будет сложно объяснить ему, отчего Шен вел себя так, словно ничего не знал о гробнице. «Учеников-то хоть оставь!» Смирившись с неизбежным, предложил Шен. «Смеешься!» — возмутился Лев. «Кто будет таскать мешки с добычей?» Так они и отправились в опасное путешествие.